Глава 17. Адвокат. «Какого хрена ты?» Я едва успел повернуться на реплику друга, произнесённую возмущённым тоном, как словил от него ощутимый, довольно болезненный толчок в плечо. Из моих лёгких вырвался приглушённый болезненный выдох. «Оу, осторожнее!» — возмутился. Пришлось уйти в сторону от очередного взмаха кулаком. «Прекрати!» — возмутился я, отпрыгнув в сторону. Вернее, мне пришлось сигануть влево, прочь из своего кресла. Можно сказать, что я нырнул, и нырнул не так изящно, как мне хотелось бы думать. Кувырок вышел небрежным, я вывалился мешком и, уже находясь на полу, едва успел отбить очередной удар от друга. Он, имеющий в прошлом звание мастера спорта по боксу, пускал в ход кулаки, я же решил отбиться ногами, имея преимущество. Пнул друга под коленную чашечку, он скривился. «Ты играешь подло!» — возмутился он. «Низко!» «А ты?» — огрызнулся я. Пока друг стоял из досады и растирал ушибленное колено, изрыгая в мой адрес потоки отборной ругани, я успел подняться и отойти на безопасное расстояние. «Ты набросился на меня из-под тишка», упрекнул я его. «Влетел в кабинет вихрем и налетел сбоку. Разве это честно? Так что не жди от меня, что я буду соблюдать правила честной схватки с тем, кто первым нарушил все до единого условия. Кто бы говорил?» Друг выпрямился, скрестил руки под грудью и смерил меня пристальным взглядом. Его поза была напряжённой, а лицо выражало одну эмоцию — агрессию, направленную в мою сторону. Жилваки ходили, ноздри носа трепетали. Взгляд сейчас был тёмным, из-за чего глаза казались ещё более непроницаемыми, чем всегда. «Лев, ты так и будешь сжигать меня недовольным взглядом, или хотя бы объяснишь, в чём дело?» о, -о, -о, -о Друг сделал несколько нервных шагов в сторону, развернулся и снова смерил меня взбешённым взглядом. Если бы я мог сгореть от взглядов, то уже бы воспламенился и стал кучкой пепла. «Мне вернули имя, надо же!» — протянул издевательски. «Может быть, и фамилия Демидов снова моя?» — спросил вкратчиво. «А, ты про это?» «Про это! Про это, Александр Каверин!» — позвал меня по имени-фамилии и даже отвесил шутовской поклон в мою сторону. На это мне нечего было возразить, я лишь немного сконфуженно посмотрел в сторону друга. «Виноват», — признался. «Извини». «Извини? И что ещё? Ничего больше добавить не хочешь?» «Прекрати. Мне не пять лет, чтобы я клялся, что этого больше не повторится. Тем более...» «Тем более...» Друг возмущённо взвился, покрутил пальцем у виска. «Ты в своём уме, Алекс. Я слов не могу найти цензурных, чтобы передать, насколько сильно я возмущён тем, что ты решил прикинуться мной. Как тебе могла вообще пройти в голову настолько... «Оригинальная идея», — подсказал я другу. «Настолько тупая идея! Как тебе совести хватило! И часто ты так делаешь?» «Друг, клянусь, это было впервые!» «Не верю!» — мотнул головой упрямо. «Теперь я тебе на слово не поверю, поэтому мы поступим так». Я с подозрением уставился на друга и с удивлением увидел, как он направился к своему портфелю и вынул из него стопку бумаг, скреплённых зажимом. «Распишись внизу каждого листа», — произнёс отрывисто. На последнем напиши от руки, с текстом ознакомлен. Ниже допиши фамилию, имя, отчество полностью и сегодняшнюю дату. Дату подсказать? Вдруг ты не только имена путаешь, но и даты не знаешь». Я пролистал бумаги и не нашёлся, что сказать. Перед глазами мелькали ровные строчки, чернильные буквы. Но я не мог вникнуть в смысл напечатанного и не собирался, честно говоря. «Лев, я не буду это подписывать. Прошу поверить мне на слово. Я всего однажды прикинулся тобой». «Ты тогда отлучился и задержался. В кабинет заглянула симпатичная малышка, вся в слезах. Я знал её мужа и решил немного подшутить над ней. Кажется, шутка затянулась, если она до сих пор называет тебя моим именем», с претензией произнёс Лев. Я не мог не согласиться с этим, молча кивнул. Всё казалось таким простым. Я и говорил с Яной, с иронией, подтрунивал. Она же принимала всё за чистую монету. Клянусь, я не планировал это затягивать, Рассчитывал пошутить, может быть, пофлиртовать немного и посмеяться над этой шуткой позднее, когда буду находиться в компании обоих супругов. Но её история, то, что рассказала Яна, тронула меня. Я и не думал, что Борис — такая свинья. Я часто видел его в обществе разных девиц и даже не задумывался о его жене. Знал, что она намного моложе, но не интересовался. К тому же, не буду скрывать, добыча ускользнула из рук. Секс обломался. Я решил поиграть ещё немного, и потом ещё немного. Кажется, я заигрался, друг. Поднял взгляд на льва, который и был настоящим адвокатом. Но скоро всё закончится, клянусь.